Интерлюдия первая. За 12 лет до описываемых событий в нигде. Долгие века он провел в абсолютном ничто. Последние знавшие его живые существа умерли, а сам он не исчез только благодаря книгам, тем самым, которые в малолетстве читали дети и России, и Америки, и Китая, и многих других стран и хотя они были сконцентрированы не на нем, но все же хранили память. Вот только память штука эфемерная, бестелесная, как и существование, которое она дарила. Его не устраивало просто быть, его не устраивало абсолютное ничто. Долгие годы он искал пути, и вот недавно нашел. Новый мир, в него так легко проникнуть даже следу от него прежнего. Рискнем, ибо этот риск стоит всего и из ничто устремилась вниз, в мир смертных, нечто чужое и знакомое, нечто неопределенное и сформированное, нечто жаждущее. И затаилось.